72 градуса ниже нуля. Железным людям, походникам Антарктиды. Вступление. Поезд шел по Антарктиде. Шесть запряженных в сане тягачей во главе с харьковчанкой двигались по колее, утрамбованной поездами предшественников. Наступавшая ночь покрывала Антарктиду сумерками оттого снег еще несколько часов назад ослепительно-белый окрасился в темно-серые тона. Темно-серыми были тягачи и колея, и небо над головой, и миллионы квадратных километров, уходившего в ночь материка. Лишь искры, вылетавшие из выхлопных труб тягачей, до да звезды, тусклый свет которых изредка пробивал нависшие над ледяным куполом облака, позволяли увидеть оранжевые бока Харьковчанки и причудливо раскрашенные стены балков. Это был самый обычный санно-гусеничный поезд. Такие из года в год бороздят Антарктиду, доставляя грузы из Мирного на восток и возвращаясь обратно. Полторы тысячи километров в один конец, сорок дней пути туда – Дней тридцать обратно, вот и все дела. Тяжелая дорога, но давно протоптанная, до метра знакомая. Однако никогда еще поезд не возвращался с востока в полярную осень. Все когда-нибудь делается в первый раз. Кому-то судьба быть первым. Так было испокон веков. Кто-то должен начать, испытать на себе, открыть, Вот и получалось, что десять человек на Харьковчанке и еще пяти тягачах первыми вошли по Антарктиде в полярную осень. Вздрогнув всем телом, остановился один тягач, за ним другой и все остальные. К заглохшей машине подтягивались люди. Они двигались тяжело и медленно, как-то скособочись. Но ничего странного в такой походке не было. Быстро ходить по ледяному куполу не стоит. кислороды в воздухе, как на вершине Эльбруса. И воздух этот сух, как в африканской пустыне. А скособочись они шли, потому что, хотя их лица и были закрыты под шлемниками, так что виднелись лишь щелки глаз, все равно ветер пламенем обжигал кожу. Люди остановились у тягача, негромко переговариваясь. Осмотрели, не торопясь, заглохший дизель. Выяснили, что лопнул дюрит, резиновая трубка маслопровода. Принесли новый дюрит, заменили лопнувший. Потом посовещались и приступили к операции. Отвернули горловину цистерны и стали черпать оттуда густую массу, похожую на перенасыщенный крахмалом кисель. Набрав этой массы полбочки... Разожгли из горбыля костер и поставили бочку на огонь. Спустя некоторое время масса начала таять, и от нее потянуло запахом солярки. Тогда в бочку вставили одним концом шланг, а другой его конец сунули в топливный бак тягача. Двигатель не успел по-настоящему остыть, и его запустили быстро, за час. Затем разошлись по своим тягачам и снова двинулись в путь. Впереди Харьковчанка, за ней остальные машины. От ближайшего жилья станции «Восток» их отделяло 450 километров снежной пустыни. До Мирного, куда шел поезд, тысяча. Десять человек были одни во всем мире, одинокие, как на Луне. Никто на свете не мог им помочь. Люди сюда не придут, самолеты не прилетят. Столбик термометра застрял на отметке 72 градуса ниже нуля.